Глава восьмая. Переезд в Москву. Эпиграф. Москва, Москва. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. С осени 1889 года Врубель переселяется в Москву. Это произошло таким образом. Врубель из Киева ездил в Казань к заболевшему отцу и на обратном пути остановился на несколько дней в Москве. Он нашел здесь Серова, и тот стал уговаривать Врубеля не ездить в Киев. Хвалил московскую жизнь, познакомил Врубеля с известным московским деятелем Савой Мамонтовым, который содержал оперу и вообще интересовался новым искусством. Мамонтов предложил Врубелю поселиться у него, и Врубель, думавший пробыть в Москве лишь несколько дней, так и не уехал в Киев, захваченный московской жизнью. Москва в то время занимала особое место в русском искусстве. 90-е годы были временем, когда стало ощущаться бледность и односторонность жизненных идей тогдашней интеллигентности. Но задачи более высокой культуры были мало кому доступны. Новые течения выражались в отворачивании от интеллигентских стремлений, в увлечении широкой жизнью, в увлечении искусством фен де конца века. Купеческая, широко живущая Москва была более для этого благоприятной почвой Чем чиновничий и интеллигентский Петербург. И именно в Москве художники нового направления находили заказчиков и ценителей. Таково было общество, в котором очутился Врубель, поселившись в Москве. И новое для художника положение должно было отразиться на его искусстве. В Киеве Врубель жил на свободе и в безозвездности, имея кое-какие личные отношения с людьми, но вместе с тем обладая огромным запасом духовного уединения и самое главное художественного уединения. В таком положении было много, конечно, и сложностей. Создавая редкие по совершенству вещи, Врубель смотрел на них лишь как на пробы и попытки, и вещи эти часто уничтожались или оставались в виде эскизов. В ином положении очутился художник в Москве. Здесь Врубель впервые попал в среду, насыщенную новомодными веяниями, насыщенную чистолюбием новизны. Здесь он должен был работать на виду, на заказ, окружённый критиками и конкурентами. Такая перемена не могла не отразиться на нём. Вот как описывает он своё настроение в письме к сестре, написанном в 90 году. 1 мая. Ньютта, дорогая моя, ты не должна очень сердиться, что я так давно тебе не слово. Хотя это преступление и не имеет названия. Но что делать, когда моя жизнь все еще состоит только из опьянений до самобичевания и ворчания на окружающие? Ужасно как-то ожесточаешься. Ты знаешь, я эту зиму провел в Москве, и теперь я здесь же. Васнецов, правду говорил, что я здесь найду полезную для меня конкуренцию. Я действительно кое-что делал часто из побуждения «так не дамся же». И это хорошо. Я чувствую, что я окреп, то есть многое платоническое приобрело плоть и кровь. Моя мания, что непременно скажу что-то новое, не оставляет меня. Я все так же, как помнишь в том стихотворении, которое нам в Астрахани или в Саратове, не припомню, стоило стольких слез, могу повторить про себя. у ватю, жанесариен, куда идешь ты?» «Я ничего не знаю». Одно только для меня ясно, что поиски мои исключительно в области техники. В этой области специалисту надо потрудиться. Остальное все сделано уже за меня только выбирай. С переездом в Москву и в жизни, и в искусстве Врубеля начинается перелом. Кончается время юности, наступает зрелый возраст. Наступившее новое было и положительным, и отрицательным. В уединенной мысли и творчестве Врубеля киевского времени было поразительно тонкое и сложное чувство жизни. Врубелевские вещи той эпохи полны непревзойденного чудного строя, Но видно все же, что эти редкие по совершенству произведения еще не окончательное проявление художника. Врубель должен был достичь еще большей широты и осязательности в своем творчестве. Попав в среду новых течений и сталкивающихся интересов, Врубель должен был стать решительнее, практичнее. Исчезла та уже слишком высокая взыскательность, которая мешала ему на чем-либо остановиться. Теперь Врубель смело выполняет представляющиеся замыслы но не могла сохраниться и вся сложность, и тонкость настроения предыдущей эпохи. Творчество врубеля как бы тяжелеет. Теперь оно уже не так сверкает праздничным строем искусства Возрождения. И все же оно развивает ту же основную художественную тему, выражая ее в мощных и поразительных, но менее уравновешенных созданиях. Первые московские произведения были как бы завершением, хотя и не полным, киевских замыслов. В 1890 году Врубель наконец написал «Демона», после столь долгой работы над этой темой в Киеве. Об этой картине Врубель пишет сестре тем же летом 90-го года. «Вот уже с месяц я пишу «Демона», то есть не то чтобы моего монументального «Демона», которого я напишу еще со временем, а демоническое. Полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло задумчивая фигура сидит, обняв колени на фоне заката и смотрит на цветущую поляну. С которой к ней тянутся ветви, усыпанные цветами. В этом сидящем демоне выразилась зрелость и полнота творчества Врубеля. И по гармоничному, лиловато-смуглому колориту и по поразительной силе и энергии рисунка это произведение первой величины. Здесь в первый раз с такой ясностью выражается в творчестве Врубеля идея громадности. Фигура демона с превосходно изогнутыми тяжелыми руками полна нечеловеческой мощи. Это момент боевой сосредоточенности искусства Врубеля. Он сам полон напряженных сил и не знает еще, куда их направить. И демон его, громадный, мускулистый и недвижный, сидит, обняв колени, в немом раздумье. Вскоре после этого Врубель получил заказ на иллюстрации к Лермонтову. «Я теперь занят», — пишет он, — иллюстрациями к демону в издании иллюстрированного Лермонтова товариществом Кушнерева. Ты можешь прочесть объявление об этом издании в мартовской книжке «Русской мысли». Мучусь и работой, мучусь и порывами кубку жизни. Издатели задались целью сделать это издание по возможности характерным и самостоятельным в художественном отношении, как говорится в предисловии, и обратились к целому ряду художников: Сурькову, Репину, Серову, Поленову, Васнецову и так далее. Они обратились также к Врубелю, и благодаря этому сделали свое издание действительно исторически памятным. В издании есть недурные рисунки других художников, но только Врубель создал нечто поразительное. Из чисто технической стороны эти рисунки представляют удивительное по блеску и изяществу разрешение художественной задачи иллюстрации. Врубелю принадлежит 13 иллюстраций, из них около половины относятся к демону. Все вместе составляет цикл полной силы и значительности. В этих произведениях, в «Сидящем демоне» и иллюстрациях Клермонтову выразились замыслы, давно уже занимающие Врубеля. Только чудная легкость киевского времени заменилась большей мощностью и напряженностью. И сам Врубель в эти первые московские годы жил очень активно, переходя от общительности к напряженной сосредоточенности. Рисунки Клермонтову относятся к 1890 году. Увидели они свет благодаря заступничеству Петра Петровича Кончеловского, имевшего влияние на издателей и принимавшего участие в издании. Познакомил Врубеля с Кончеловским Серов. У Елены Петровны Ясиновской, урожденной Кончеловской, прекрасно сохранились в памяти многие эпизоды, сцены, слова и выражения Врубеля, проливающие свет на первый год его московской жизни. Несколько ценных подробностей помнит также и Виктория Петровна Кончеловская. На отца Елены Петровны и Виктории Петровны произвело сильное впечатление знакомство с Врубелем. Когда Кончеловский зашел к Врубелю, то увидел небольшого роста человека в черной шелковой шапочке на голове, который что-то делал, но, увидев гостя, сейчас же бросил работу, засуетился, вытащил Эль и поставил на стол, все английское в то время его увлекало, и демона вытащил. Кончеловский так был пленен Врубелем, что сразу же пригласил его к обеду. А через три он явился со своим рисунком Казбича, мчащегося на коне. Отец Елены Петровны убедил Врубеля переехать поближе к ним и снял для него комнату внизу под своей квартирой. Врубель переехал, и началось очень веселое и оживленное время. Ровно год бывал он каждый день у Кончеловских, а потом исчез. Все время находился в обществе молодежи, принимал участие во всех забавах и занятиях. Набрасывался он всегда на все с увлечением, но в особенности любил театр. У Кончеловских была маленькая домашняя сцена. Вздумали ставить Севильского цирюльника. Врубель в один день сделал декорации, переделав какие-то русские пейзажи, из ломберного стола сделал клавесин, который из зрительного зала производил полную иллюзию. Страшно любил Шекспира. Намеревались однажды играть комедию ошибок. Врубель хотел играть все роли, мужские и женские. Кто-нибудь из барышень начинал читать роль, он вмешивался, говорил, это недостаточно страстно, она не может играть. Дузы он ненавидел. Говорил, пойдите в любое общественное место в Италии и найдете таких сколько угодно. Он был очень музыкален, но пел плохо. Мог петь целыми днями. Страшно любил Руслана и Людмилу и Кармен. Степь Чехова была его коньком. Он постоянно носился с этой вещью. Любил также «Ад», «Данте» и «Эдгара По». Бывало, прочтет «Золотого жука» или «Бочку о манжельят» и приходит, рассказывает, пугает. Увлекался также Шопенгауэром. Но самое сильное впечатление на него произвела драма Ипсона «Привидение», которую Врубель прочел в рукописном переводе вместе с Еленой Петровной в 1890 году. Часто возвращался к этому произведению и приравнивал жизнь героя к своей собственной. И действительно, помимо грозного, совершенно врубелевского финала, в этой пьесе есть слова и отдельные выражения, в которых проявлялся весь характер Врубеля. Всё время вечно и всегда мечтать в своих творениях о радости жизни и в то же время чувствовать над собой страшную грозу, которая может разразиться в любой момент. В этом основной тон великой драмы, художественного вымысла и действительности». Рисунки Клермонтову проходили с трудом, и только благодаря тому, что Кончеловский их отстаивал, они вошли в собрание сочинений. Если Врубель сам отвозил рисунки, их забраковывали или требовали переделать. Однажды, показывая свой бесподобный рисунок «Дуэль Печорина с Грушницким», он сарказмом представлял, как будут критиковать «Что это, сюда луна упала и зачем черви вокруг?» В один из вечеров по обыкновению сидели за чаем у Кончеловских. Врубель вдруг встал из-за стола, пошел в кабинет отца Елены Петровны, взял чернила и сделал Печорина на диване, тот самый рисунок, который вошел в издание сочинений Лермонтова, и сделал за полчаса, может, за час, и, показывая барышням совершенно законченный рисунок, спрашивал, что можно в этого господина влюбиться? Общество художников он ненавидел, но и к себе относился с неумолимой строгостью и почти с жестокостью. Некоторые вещи свои ненавидел. Издевался над ними, резал ножницами по куску. Так он сгубил много своих произведений. Иногда говорил, если бы я был богат, бросил бы живопись, поселился бы навсегда в Риме и ходил бы из одного кафе в другое. Выражал также иногда желание, чтобы все музеи погибли. Надо, чтобы перестали перелистывать искусство прошлого. Тогда нас признают. Художник, всецело проникнутый стремлением ко всему жизненному и живому, с ненавистью относится к вещам давно прошедших лет. Потому у него и было развито враждебное чувство к музеям. Врубель говорил однажды Виктору Дмитриевичу Замирайло по поводу своей сирени, что он бы не хотел, чтобы его картина попала в музей, потому что музей – это покойницкое. Он хотел бы, чтобы эта вещь была вмонтирована в стену жилого дома, совершенно слилась бы с ней. Нет надобности повторять, насколько высоко было понимание Врубелем старого искусства. Но ему было противно играть в культ старого искусства только потому, что оно старое. Мастер не мог не видеть и не чувствовать, какой огромный вред наносится этой лицемерной любовью живому художнику и его искусству. С 1891 года Врубель сближается с семейством Мамонтовых. С ними он жил и за границей где провел главным образом в Риме конец 1891 года и начало 1892. В Москве Врубель постоянно исполнял для Мамонтова различные заказы и жил в его доме. «Обстановка моей работы превосходная», – пишет он сестре, – «в великолепном кабинете сава Ивановича Мамонтова, у которого я живу с декабря. В доме, кроме его сына-студента, с которым мы большие друзья, его самого наездами никого нет». Каждые четыре-пять дней мы отправляемся дня на два-три гостить в Абрамцево, Подмосковное, где живет мать с дочерями и проводим время между кавалькадами и спаньем. Врубель был дружен с сыном Мамонтова. После его смерти он так пишет о нем сестре. «Сейчас я совсем один. Семья Мамонтовых уехала в Киев. Посмотреть во Владимирском соборе на выполнение орнаментных эскизов их сына, Андрея Мамонтова, чудесного юноши, Полтора месяца тому назад скончавшегося здесь, в Абрамцеве, от отека легких. Много-много обещающий юноша. Я, несмотря на то, что чуть не вдвое старше его, чувствую, что получил от него духовное наследство. А может, это только впечатление той семейной среды, у которой он душевно питался. В эти первые московские годы Врубель вел деятельную, активную жизнь. Но он часто также был в мрачном расположении духа. Он был на перепутье и не выработал еще той странной уравновешенности, которая отличался в конце 90-х годов. Он ощущал потребность в уединении. В 1893 году сестра художника Анна Александровна переехала жить в Москву. Она отправилась в дом Мамонтова разыскать своего брата. К ней вышел Коровин. Врубель уже не жил, у Мамонтова он устроился самостоятельно. Сестре Врубель был рад. Они жили отдельно, но Врубель, особенно первое время, приходил к сестре по вечерам почти ежедневно. «Часто он приходил, — рассказывает Анна Александровна, — и сидел совершенно молча, ничего не говоря. Ему было приятно, что он просто находится рядом со мной. Но он был очень мрачно настроен». Но, несмотря ни на что, впереди у Врубеля были еще несколько спокойных, плодотворных лет для занятия любимым искусством.